Его голос был мягким и ласковым, но надежда Любова на то, что их дружба осталась прежней, сразу рухнула. Сельвер изменился. Он изменился радикально, от самого корня. «Можно я прилечу еще раз, чтобы поговорить с тобой, Сельвер?» — настойчиво сказал Любов. «Для меня это очень важно». «Я сегодня уйду отсюда», — ответил Сельвер еще мягче, но отнял ладони от локтей Любова,